на острие ножа. Да и хочет ли Иуда прощения? Оно ничего не изменит в прошлом, не отменит того, что он совершил. А значит, и прощённому всё равно придётся жить сознанием того, на что он способен. Само собой это не правда. Это от одиночества, от невозможности встретиться глазами с Христом и узнать, что его прощение не просто слова. а исцеляющая благодать. И в нём можно обрести нового себя, который не способен на грех. Но у Иscариота нет ничего, кроме одиночества, в котором невозможно ни единое искра света. И нет у него ничего, кроме сознания греха, боли и ненависти к себе. Да его просто трясёт от ненависти. Но теперь вся она, обращённая полсуток назад против Христа, обернулась и ударила по нему самому. Невозможное, невыносимое ненависть, которая свела с ума, заставила убить учителя. Вся она теперь против него самого, и ему нечем от неё закрыться и никому его заслонить. Он в самом деле заживо в аду, только ненавидит не Бога, а свой грех и себя. как воплощение этого греха. Что ж, ты сам выбрал воспринимать и оценивать себя через свои поступки. Вот и воспринимай теперь через этот грех. Невозможно, нереально справиться самостоятельно с такой виной, когда ты задыхаешься, и ты сам грех воплоти, и даже на мгновение отстраниться от этого не можешь. Невозможно справиться, когда вместо души у тебя дыра. А вместо разума коктейль из ненависти к себе, к тому, на что ты оказался способен. Ужас от происходящего прямо сейчас. Ощущение, что ещё полсуток назад можно было всё изменить, а сейчас ничего поправить нельзя. И самое дорогое в мире разрушено твоими собственными руками. Когда тебя колотит озноб и всё внутри оледенело, всё чёрно и нет спасения. Нет. Нет. Нет. Невозможно справиться, когда ты весь меньше своего греха, когда просто не можешь выйти за его границы, отделить себя от него. Ты полностью поглощён. Нет в тебе ничего неизувеченного. Лопухин по существу прав, когда пишет, что искоряд даже не плачет. На глазах Иуды совсем незаметно тех слёз, которыми обливался Пётр. Поначалу-то точно не плачет. Только дело совсем не в том, что он не раскаивается. Бывают состояния такого глубокого отчаяния, когда даже и не плачешь, потому что слёзы это какая-то эмоция, а ты уже фактически мёртв. Какие тебе ещё эмоции? А ещё бывает эмоциональный ступор, характерный признак первой стадии шока, когда срабатывают психические предохранители, спасающие от губительных эмоций. У Петра такого шока не было, а у Иуды, у которого всё в сознании внезапно поворачивается на 180°, градусов, и мир рушится на голову. Есть и заплакать ему сейчас самоубийство для психики. Такие слёзы ничего не облегчат, наоборот, измотают в конец и доведут до невменяемости. В сущности, туда бы ему и дорога, со слезами или без слёз. Сложно не рыхнуться в его то положение. Но вместо того, чтобы потерять всякий разум и всякую волю от ужаса, боли и отчаяния и сделать петлю прямо в Гефсимании, Иуда каким-то невероятным усилием берёт себя в руки. Правда, сложно представить, чего это ему стоит. Большинство из нас привыкло воспринимать евангельский текст как художественное произведение. хотя исповедую, мы, конечно, совершенно другое отношение. Но Иуда живой человек. И ситуацию жесточайшей психотравмы переживает как живой человек. Мало душевных страданий. Стресс ударяет по нему и физически. Ему очень плохо. Не хватает воздуха, знобит, секундные полуобмороки от усталости. Он больше суток не спал и совершенно вымотан. и истощён психологическими перегрузками и отневыносимых мыслей, что он сам виновен в кошмаре происходящего, и от этого никуда не спрятаться. У него разламывается голова, стучит в висках. Происходящее кажется сном. Сейчас, сейчас всё кончится. А оно не кончается. Сознание раз за разом мутнеет, чтобы защитить себя и не соскользнуть за грань безумия, но его неумолимо вышвыривает в реальность. И каждый раз это заново больно. Всё вокруг то слишком яркое и громкое, то наоборот нечёткое и глухое, словно сквозь подушку. Ево тошнит, рвёт желчью с кровью. Это нормальная реакция организма на внезапный острый стресс. Но ничего не приносит облегчения, ничего. И прекратить боль нельзя, как нельзя исцелить или хотя бы обезболить ожог. Не отняв от тела раскалённый уголь, а углей на голову он собрал достаточно. Ему больно думать, больно дышать, больно смотреть, потому что всё возвращает к одной мысли о чудовищности случившегося и своей в этом вине. И оторваться от этих мыслей невозможно, потому что всё происходит именно сейчас, и с каждой минутой становится всё хуже. Представьте, что у вас переломана грудная клетка, и не осталось ни одного целого ребра, сплошные осколки, а вам надо дышать. Без этого вы умрёте. Но с каждым вдохом в лёгкие впиваются острия поломанных костей. И уже невозможно различить, где вдох, а где боль, где воздух, а где боль, где тело, а где боль, где жизнь, а где боль. Духовно душевно и телесное соединяются в нём в одно страдание. Иуда заживо получает всё то, что должен был получить уже после смерти. Конечно, как бы плохо ему сейчас ни было, всё это цветочки по сравнению с тем, что было бы, умрёл он в Гефсимании. Встрется он совсем этим беззащиты собственной телесности. Но ему понятно сравнивать не с чем. И боль он испытывает предельно возможную для человека, и боль, и вину. Всё, что с ним творится от момента раскаяния это боль. И в этой боли он живой труп, и сам к себе он относится как к трупу, и обойдётся он с собой как с трупом. Он ни о чём не может думать, кроме как о смерти, поскольку заведомо известно, что через несколько часов Иуда покончит с собой. то можно утверждать вполне обоснованно, что он находится, выражаясь медицинскими терминами, в состоянии острого пресуицида, вызванного невыносимыми, травмирующими переживаниями. Острый пресуицид состояние между травмирующим событием, ведущим к суициду, и самим суицидом. Характеризуется высокой болезненностью переживаний и непродолжительностью по времени, от нескольких минут до нескольких часов. Именно в таком состоянии совершаются аффективные самоубийства, скорые, необдуманные, имеющие одну цель убежать от боли, закончить страдания любой ценой, перестать быть, когда быть невозможно. Ему бы вздёрнуться прямо на месте, повеситься на первом суку, спасаясь от этого тошнотворного ужаса, которому нет конца, нет избавления. В этом Иуду и винят. Цитата. Он прибегает к смерти, чтобы скорее освободиться от печальной и отчаянной жизни. Гефими изгабен. Толкование на Евангелии. Нет, это неправда. Вместо того, чтобы бежать в скорую смерть, спасая себя от кошмара и от безумия, он пойдёт к вчерашним сообщникам. Это совершенно парадоксально. потому что противоречит возможностям человеческой психики будучи в состоянии аффекта от невыносимой боли он действует разумно